Глава десятая Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренные чувства смерти, чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни. Протопопа Вакум, рассказывая о своем детстве, говорит, «Аз же некогда их у соседа скотину умершу» и той ночью восставши, предобразом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть. Вот к подобным людям принадлежу и я. Я с особенной чувствительностью слушал в младенчестве о темных и нечистых силах, сущих в мире, и о покойниках, отчасти сродных этим силам. Я слышал, как говорили о покойном дяде, о покойном дедушке, о том, что покойники находятся где-то на том свете, и, слушая, приобретал какие-то неприятные, недоуменные впечатления, боязнь темных комнат, чердака, глухих ночных часов, чертей и привидений, иначе говоря, все тех же покойников, оживающих и бродящих по ночам когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о нем, ощущение его, думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как соединена с ним и с лампадкой, и с черными иконами в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери. Соединено с ним было и бессмертие. Бог в небе в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем что вверху, над нами, безгранично далеко от земли. Это вошло в меня с самых первых дней моих. Равно как и то, что, невзирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа, и что душа — это бессмертно. Но все же смерть оставалась смертью я уже знал и даже порой со страхом чувствовал что на земле все должны умереть вообще еще очень неско но в частности в любое время особенно же накануне великого поста у нас в доме поздним вечером все вдруг делались тогда кроткими смиренно кланялись друг к другу прося друг у друга прощения все как бы разлучались друг с другом Думая и боясь, как бы и впрямь не оказалась это ночь нашей последней ночью на земле. Думал так и я, и всегда ложился в постель с тяжелым сердцем перед могущим быть в эту роковую ночь страшным судом, каким-то грозным вторым пришествием и, что хуже всего, восстанием всех мертвых. А потом начинался Великий Пост. Целых шесть недель отказа от жизни, от всех ее радостей, а там страстная неделя, когда умирал даже сам Спаситель.